Глава тринадцатая На завтра взяли анализы, и Гера даже съел три ложки овсянки. Позавтракал и Степан, которого покормила санитарка Таня, и выспавшийся с этой сосед был очень доволен. Повторная кардиограмма была, слава богу, не хуже, и около часа дня они уехали. Под утро дождь угомонился, и выглянуло солнце. Но дороги были раскисшие и размытые, Удивительно, но страха руля у Лизы не было. Вела она довольно уверенно и спокойно. Если уж ночью, да в проливной дождь, да в таком диком стрессе, значит, можно и за руль, — подумала Лиза, тут же обругав себя старой самоуверенной нахалкой. На улице болтался несчастный Тошка. Увидев Лизу, он расцвел, разулыбался и бросился навстречу машине. Они долго стояли, обнявшись. Молча, чуть покачиваясь, крепко прижавшись друг к другу. «И никого нет дороже», — подумала Лиза. «Нет и не будет. Это ее ребенок, только ее». Она вырастила его, выпистовала. не спала ночей, читала книжки, кормила с ложки, пела колыбельные, рассказывала придуманные ей уже сказки. Они проросли друг в друга, как прорастает ребенок в мать. сливаясь кровотоком, чувствуя друг другу на уровне дыхания биения и биения сердец. Что такое кровное родство? Что можно измерить любовью? Какой мерой? Увидев Лизу, муж расцвел, улыбнулся, порозовел, обрадовался, отругал, что она приехала. вечер, скоро же стемнеет. Да и какая была в этом надобность, Лис? Доктор сказал, что все нормально. Ничего страшного жить буду. Есть не хотел, но съел ватрушку, которую угостил Сансаныч. Выпил чаю. Я здесь, видимо, пациент привилегированный, блатной. Денег дала. Признавайся. Лиза покачала головой. Никаких денег, Гер. Честное слово. Профессиональная этика. Мы же коллеги. Да и мужик он кажется замечательный. Мы отблагодарим, подумаем, как. Но точно не деньгами. Обидится. Да и не Москва это Герочка. Здесь другие люди. Идеалистка. Кмыкнул муж. Деньги есть деньги. Ладно, подумаем. И, кстати, Лизочек, ты когда меня, ну, того, забираешь? Я ведь и сам могу. Так что подумай. Гер, сказала она, все не так просто. Ты мне поверь, как врачу поверь, тебе, милый, придется еще полежать. И не протестуй, приступ был серьезный, это сердце. И вообще, Гера, здесь решаешь не ты. Сан -Саныч из больницы ее выгонял. Нечего здесь торчать, дорогая коллега, привезла бульон, все свободно. Езжай к внуку и копай огород. Огород. — смеялась Лиза. — Я и огород. Как вы это себе представляете? Гера не знал, что она приезжает на машине. Узнал бы, второй приступ был бы неминуем. Да он и не спрашивал. Есть же автобус, маршрутка, в конце концов. Ему бы и в голову не пришло, что его трусливая Лиза села за руль. Спать он стал меньше и попросил подвинуть кровать ближе к окну. Так и смотрел в окно на скромный законный пейзажик, на потертые двухэтажные барачного типа дома, на проходящих прохожих, одетых серо и скучно под стать окружающему пространству, на редкие проезжающие машины, в основном старенькие грузовички, жигули с подбитыми глазами или москвичонки, на велосипедистов и мамочек с колясками. Тоскливо. Вздыхал он. И все-таки жизнь. Выписка была назначена на завтра. Накануне растерянная Лиза, страшно смущаясь и краснея, занесла в кабинет Сан Саныча пакет. В пакете была бутылка армянского коньяка, большая коробка шоколадных конфет и мужское кожаное портмоне. Правда, зачем Санычу портмоне Лиза не знала. Глупо. Но ударенному, как говорится, коню Сан Саныч сидел за столом что-то писал. Взятку притащила. Кивнув на пакет, усмехнулся доктор. Лиза беспомощно развела руками. — Ну давай, чего ж? чай будешь? Лиза кивнула. Позавтракать она не успела, торопилась за презентами. Саныч закончил с бумагами, заварил свой травяной ароматный чай, достал бутерброды и пирожки, собранные заботливой женой. и они сели чаевничать. Тогда он рассказал ей о себе. И, признаться, Лиза была потрясена. Когда-то Александр Александрович Будкевич был коренным москвичом. Богатая купеческая семья жила в трехэтажном доме на Моховой. Недалеко был и дедов завод по обработке мехов. В 18 году завод отобрали. Большая половина семьи Успела уехать, но, увы, не все. В России осталась будущая мать Александра Александровича и ее больная сестра. В особняке, который еще недавно был родным, сестрам выделили восьмиметровую комнатку, прежде там жила горничная. Новые соседи издевались над девушками как могли, плевали в спину, оскорбляли, не пускали на общую кухню и ванную, Тогда восьмиметровку украсили кирогазом и рукомойником. Слава Богу, что папа не дожил до всего этого ужаса, приговаривала старшая дочь, искренне считая, что отцу повезло. Несколько лет спустя красавица Катенька вышла замуж за хорошего скромного парня. Теперь в комнатке жили втроем, а вскоре родился сын Саша, шурчонок, Александр Александрович. Стало совсем тесно, Но все были счастливы. Все бы ничего, приспособились. Но в сороковом молодого отца посадили. Песем от мужа не было, сведения давали невнятные, но Катенька продолжала носить передачи. Катенька занималась ребенком и хозяйством. Слабая болезненная, вечно плачущая, тревожная, даже во двор с сыном Катенька выходила после наступления сумерек. Боялась всего — соседей. милиционеров, военных, а еще больше — новой власти. Когда Шурчонку было около восьми, мама Катенька пропала. Тело нашли месяц спустя и очень далеко от Москвы. Синяя, распухшая. Катенька была неузнаваемой, как все утопленники. «Утопилась!» — со смаком повторяли соседки. «А то с белых хлебов шелков да в комор. Никто и не думал сочувствовать. Потом умерла и тетка. А еще через какое-то время неожиданно вернулся отец Шурчонка, тощий, беззубый, но живой. Через два года отец привел в дом женщину, Зою Никитишну, так она просила ее называть. Она не была ни злой, ни доброй, она была никакой, мальчика замечать не желала, разговоров с ним не вела, вечно была хмурой. и озабоченный. Зато соседи притихли. Зою Никитишну боялись. Еще бы. Она работала в жил-конторе. Шурчонок сбегал много раз. Пробирался в поезда, ночевал в лесу, в заброшенных деревенских домах и на разбитых фермах. Голодал, приворовывал, прятался от милиционеров, ловили, ловили и возвращали. В восьмом классе Мачеха устроила Шурчонка в интернат. «Или туда, или в тюрьму», — спокойно сказала она. «Выбирай». Отец отводил глаза и с женой не связывался. В интернате было неожиданно хорошо. Кормили, одевали, учили. Была и библиотека, из которой Шурчонок, теперь уже Саша Будкевич, не вылезал. В интернате он впервые почувствовал тягу к знаниям и вошел во вкус. Легко поступил в медицинский, поняв, что это и есть дело всей его жизни. Жил в общежитии, подрабатывал в больнице санитаром. На третьем курсе стало понятно, что парень упертый, а главное — талантливый. Золотые руки, светлая голова, исключительное врачебное чутье. Ему прочили большое будущее, и даже опытные преподаватели звали студента Будкевича на консультации для постановки диагноза. На пятом курсе Саша Буткевич женился, да по огромной любви. Наташа была чудом, девочкой-солнцем, покладистая, умненькая, усидчивая, хорошенькая. Вместе были не пара, а загляденье. Закончили институт, распределились, получили комнату от больницы. Счастье! С доктором Буткевичем не просто считались, его уважали, ценили. И очень любили. Шутник, и остроумец, скромняга и большой талант. Саша Александр Александрович пошел в сосудистую хирургию. Первый же год он ассистировал на операциях Светилом, а еще через три начал оперировать сам. Сосудистые хирурги – отдельная привилегированная каста. И все было прекрасно. Зарплаты хватало. Дома ждала любимая жена. Работу свою Саша обожал, в общем, жизнь была прекрасна, ей-богу, даже отдельную квартиру обещали. А потом родилась дочка, Светланочка, вылитая мать, беленькая, нежная, синеглазая, куколка, а не девочка, счастье. Счастье закончилось через полгода, когда Саша, Сан как его теперь называли, понял, что с дочкой, Что-то не так, и взгляд синих глазок не фокусируется, и вообще он какой-то бессмысленный, и ручки у девочки что-то не очень, соску берут, они держат, тут же роняют, и на ножке малышка не встает. Конечно, все бывает, детки порой отстают в развитии, но потом даже перегоняют сверстников, поняли, что надо стараться и помогать. Массажисты, водные процедуры, гимнастика. И ничего. Ничего у них с женой не получилось. Диагноз поставил светило психиатри, немолодой тучный Лев Львович, которому и привезли двухлетнюю Светочку. Доктор долго не хотел озвучивать диагноз. «Коллега, вам это надо?» «Ну...» — тянул он, отводя глаза. Задержка умственного развития, эмоциональное отклонение и так далее, уважаемый. Кстати, как у вас семейные истории? И доктор Буткевич вспомнил самоубийство матери. Заключение заключением, безусловно, рекомендации и твердое понимание, как теперь жить. А жить, коллега, придется непросто. Имбецильность? Тихо переспросил Сансаныч. Профессор развел руками. Ну, это будет понятно лет с пяти, а потом он тяжело вздохнул. Какая разница? Как это называется? Но Сансаныч настаивал на заключении. Как пожелаете? И Лев Львович принялся что-то писать. Когда Сансаныч взял в руки бумагу, Он окаменел. Предположительно, олигофрения. Профессор извинительно развел руками, дескать, сами настояли. Все летело в тартарары. Прекрасная жизнь, большая любовь, горячие ночные объятия, нежные слова, работа, ожидание новой квартиры. Все перечеркивалось одним словом — олигофрения. Их дочь? Их беленькая синеглазая светочка была олигофреном. Она вряд ли сможет ходить, самостоятельно есть, читать книжки, учиться, общаться с людьми. И доктор Буткевич начал петь. Сначала по вечерам и выходным по чуть-чуть, понемножку, пару рюмок водки или поднесенного кем-то коньяка. Потом больше, глубже, темнее, начались запои. Наташа постарела, помертвела, замолчала. Даже мужа не упрекала, ей было все равно. Жизнь не изменилась, жизнь просто закончилась. Теща, Наташина мать, ведя мучение дочери, а главная безысходность, уговаривала ее отдать девочку в спецучреждение. — Вы молодые, — монотонно повторяла теща, — еще родите. — Здоровая не придурка, на кой вам придурок? как это страшно звучало, спецучреждение. И однажды, глядя на пьяного, растерзанного мужа, на дочку, пускающую пузыри и не узнающую никого, она согласилась. Поехали куда-то за город. Два часа в холодной электричке название станции Наташа не помнила. Она вообще мало что понимала. Всем руководила мать. Минут двадцать шли пешком. Или птицей зеленело гудел лес, пахло нагретой травой и земляникой. Пробежали какие-то дети, громкие, радостные, здоровые. И тут они увидели это самое спецучреждение. Трехэтажный деревянный дом с решетками на окнах. Зашли, их провели в палату, где жили дети. Через минуту Наташа выскочила из палаты и бросилась на улицу. Сначала ее вырвало, просто вывернуло наизнанку. Потом она упала на землю и завыла. Страшно завыла, по волчьи, так что подоспевшая мать испугалась. Никогда, рычала Наташа, никогда слышишь, я тебя не набижу. Потом она встала, спокойно отряхнула платье, и колени, вытряхнула из туфель набившийся песок и пошла к электричке. Мать догнала ее. громко кричала, просила прощения, но дочь не реагировала. Через несколько лет Наташа простила мать, наконец-то допустила до дома. Та, обычно громкая и раскатистая, зашла бочком, тихая, прибитая, с нервно дрожащими в неестественной улыбке губами. Наташа кормила дочку. Девочка была при хорошенькой. Доктора Буткевича, подававшего большие надежды, И превратившегося в заядлого пьяницу, с работы уволили. Помни, его талант уволили не по статье. Благородно предложили написать заявление. Он написал. А как жить дальше, не знал, не понимал. Напиться и броситься в реку, как когда-то сделала его несчастная мать. А что, выход? Но как он оставит Наташу и дочку? такую хорошенькую, такую беспомощную. Но нет, не пойдет, так он не сделает. Но надо было что-то менять, уехать в другой город, в провинцию, где его опыт и знания точно оценят. Сан Саныч сидел над картой и отмечал города. Большие не пойдут. Светочке нужны воздух и тишина, еще первый этаж, обязательно первый, потому что с коляской. А если поселок? Недалеко с тем, чтобы в любой момент доехать до Москвы, но ну, мало ли, поселок нашелся. Когда-то у тещи в Архангельском жила родня, дед с бабкой, от которых остался крепкий рубленый дом. Поехали с тещей, дом еле нашли, заброшенный, с разросшимся старым садом, заросшей тропинкой. С трудом открыли разбухшую, толстую, покосившуюся дверь. Крепкие, темные от времени бревна, здоровенная осыпавшаяся печь, деревянные полы широких, даже не скрипнувших досок. Кровати с металлическими спинками, огромный дубовый стол на слоновьих ногах, в шкафах кастрюли с помятыми боками, закопченный алюминиевый чайник. У печки объеденные мышами черные валенки, чугуны, кочерга и ведро полное золы. Три комнаты, из которых одна была общей, зал, как сказала теща, запах затхлости, сырости, нежилья. жилья. Ватные одеяла с клочьями ваты, подушки, загаженные мышами. Но Сансаныч как-то сразу увидел другое: крепкие стены и полы, отличную печь и не по-деревенски большие окна. Будкевич вышел на улицу, старые, кривые от времени яблони. Тянули к нему ветви, как нищенки. Сырая влажная земля пахла жизнью, а на деревьях набухали острые липкие почки. На краю участка притулился сарай, где ржавели грабли, лопаты и плесневели корзины. За покосившимся черным от времени и дождей забором лежало необъятное поле. За полем был лес, густой, темный, страшноватый и сказочный. Но справа, почти сразу за повалившимся забором, стояла прозрачная светло-кружевная березовая рощица. Теща вздохнула. Дед сажал. В лес мы боялись ходить. Темно, страшно. А в березняке играли. Шалаши строили, костерки жгли. Детство. Больше такого счастья не помню. У Сансаныча перехватило дыхание. Крыльцо низкое, в две ступени, как будто специально для дочки. А если сделать саласки Под яблони, поставить кровать, а у крыльца посадить цветы, флоксы, душистый табак. Неказистый, но запах, запах. У забора воткнуть ландыш, и вон их сколько у леса вдруг приживутся. И обязательно клубнику. Весь огород засеять клубникой. Наташа так ее любит. Дом. Ведь он отличный и все еще крепкий. Это темный заброшенный дом, такой еще сто лет простоит. Строили на века, для потомков. Настоящий семейный дом, точнее гнездо. В большой комнате можно сделать камин. Это несложно, главное найти приличного печника. Вокруг камина поставить кресло, глубокий, удобный, обязательно с подлокотниками, поодаль стол. тот самый дубовый на слоновьих ногах, ошкурить, покрыть лаком, застелить полотняной скатертью. На окна льняные шторы, серые, не крашеные настоящего плотного льна. И свет. Свет — это главное. Тут надо подумать что-то необычное, весомое. Дерево, металл. Сансаныч так ярко и явственно все это видел, что сам удивился своим неожиданным способностям. Дом, участок, огород, бани. В деревне у хороших хозяев есть бани. Да и труда, и денег придется вложить. Но он был уверен. Все было решено. Он уже словно жил в этом полуразрушенном доме. Спал на старой мощной кровати с высокой сплошной деревянной спинкой. Ел за дубовым столом, отдыхал перед камином. А самое главное, в пятнадцати минутах от дома Была больница. Не больница, больничка. Обыкновенная сельская больничка, четыре палаты, сестринская, кабинет врача, процедурная кухня. Да, да, кухня. С плиткой, печкой, посудой, кастрюлями и холодильником. Огромным таким холодильником, как в настоящей больнице. И повариха полагалась по штату. И лаборантка. Молодой врач, приехавший по распределению, скучал в кабинете. На его узком небритом лице была написана такая невероятно убийственная скука, что Сан Санычу стало смешно. Врач говорил, что больных до черта, что мужики пьют, да и бабы тоже. Как заболеют, пугаются, а чуть лучшеет, лечение бросают. Короче, сложно с ними, беда. Хотите устроиться? Оживил сон. Это вам в поселковый совет. Не, честно, хотите устроиться. Из самой Москвы в эту могилу не верил. Боясь, что коллега передумает. Молодой врач резво вскочил, сбросил халат и довел Буткевича до поселкового совета там сделали вид, что не удивились. Сначала в доме была уборка хлама, которому Сансаныч был внимателен и даже трепетен. Старые подушки одеяло сжег. Мебели посуду оставил. Оставил и старые, пожелтевшие, размытые фотографии. Потом был ремонт и снова уборка. Дальше покупка необходимого. Холодильник, кое-какая техника, занавески, светильники, кухонные шкафы, платяной шкаф. Жену и дочку надо было привести в полностью готовый, чистый и обставленный дом. Удивительное дело, но теща во всем помогала. Почистили участок, покосили, обрезали и побелели деревья, вскопали огород и даже посадили сорт поздней клубники. А вдруг? Сан Саныч запланировал так. В августе переезд и обустройство, а с 1 сентября он выходит на работу. И все у него получилось. Дом Наташе понравился. Светочка лежала под яблоней и издавала только ей понятные звуки. Заходили знакомиться соседи, приносили гостинцы, мешок картошки, своей-то пока нет, банки огурцов, вилки капусты, свежие яйца. А как же? Доктор же. Главный человек на селе. Главнее нет. Наташа порозовела, ожила, устраивала дом, перевешивала занавески, расставляла керамику, собирала полевые цветы, Училась сажать под зиму чеснок. В августе посыпались яблоки. Да столько, что не справлялись. Теща варила яблочное повидло и пастилу, а жена бегала на поле за щевелем и горохом. «Проснулась моя спящая царевна», — думал Сансаныч, «Очнулась. В сентябре занялся больницей. Вот здесь было сложнее. Мотался по области и начальникам, Выбивал деньги на ремонт, оборудование, белье, скандалил, ругался, хлопал дверьми, грозился и писал жалобы. Что-то удавалось, что-то было непробиваемым. Хотел операционную, малую, конечно, для самых простых манипуляций, обещали. И сделали. Добил, додолбил, не слез бюрократов. Теперь на ремонт бы выцеганить, своими силами не получится, маловатых сил. Купил подержанный москвичонок, который все время ломался, сам научился чинить. Жизнь стала другой резиновые сапоги, колоши, старый брезентовый плащ с капюшоном, запах вечно пригорелой каши, как не ругайся с поварихой. Дрова, уголь, новый линолеум, прохудившиеся белье, старые тупые инструменты, и борьба, борьба, борьба. Но Наташа цвела. Занималась огородом, училась вязать и шить. Завела была кур, но быстро отказалась. Как можно их есть? Своих выращенных родных, которых кликали по именам. И дочка стала спокойнее, зарумянилась, лучше спала, меньше кричала. Все время рвалась на улицу, гуляли даже в морозы. Оденут потеплее и вывезут на санках укутанную, как капусту. Деревенские идут мимо, кланяются, доктор. Да и привыкли они, что дочку у доктора больная. Бывает, и у докторов бывает. Только этих-то за что бог наказал, судачили соседи. Не пьянь ведь, трудяги, интеллигентные люди. А она как, жалко их. И доктора, и баба его, тихая она, приветливая, не гордая. И девчонку жалко. Хотя что она там понимает? Починили старую печь. Сансаныч не ошибся. Не печь была, зверь. Дров жрала мало, а тепло держала до позднего утра. Теща готовила в печи варенец, упаривала каши. И все было таким вкусным, что Буткевич не переставал удивляться. Весной посадили не только клубнику, но и зелень, редиску и даже картошку. посмеивались над собой. Мы с тобой стали настоящими деревенскими жителями. Мы — городские эстеты и театралы. Странное дело. По столице они не скучали, а если и выбирались туда, то торопились обратно. И шумно, и суетно, и вонят машин, и люди другие, совсем другие люди. А когда приезжали в поселок, не могли надышаться и нарадоваться. «Какие же мы молодцы!» — повторял гордый Сансаныч. «Какие же мы счастливы!» — поправляла его жена. Он брал ее за руку и, не стесняясь внезапных и неоправданных слез, на минуту отворачивался, сглатывал их, быстро оттирал глаза и кивал. «Да, счастливы!» «Конечно, это была совсем другая жизнь, с нескончаемыми заботами, сложностями, препонами, Всегда с препонами. Ничего не было просто. Были и минуты отчаяния глубокого, темного, казалось, что беспросветного. Не сбывшаяся жизнь, сокрушался Сансаныч. Зачем он сделал это? Зачем все так повернулось? Конечно, петь бы он бросил и уже давно был бы заведующим отделением, профессором, наставником. он, с которым считались опытнейшие коллеги, он, которого превозносили. Сейчас бы он делал сложнейшие операции, писал научные статьи, ездил на международные конференции, а здесь он скрывает карбункулы, правляет вывихи, вырезает жировики. Как плохо и мелочно он распорядился своей жизнью. И все же это бывало редко. В минуты бессилия пустой борьбы с непробиваемой стеной бюрократии тогда Сансаныч себя и жалел, вспоминал клинику, свои успехи, коллег, другая жизнь, совсем другая. Но эту он выбрал сам, и здесь в крохотной поселковой больничке он царь и бог и воинский начальник, его уважают, с ним считаются, еще как считаются. И Наташа здесь счастлива, и Светочка. Просто надо принять то, что есть, и как оно есть, потому что нет никакой несбывшейся жизни. Есть жизнь другая, которой ты не был готов. А про разочарование... Сансаныч вздохнул. — Так это, Елизавета Владимировна, нигде не минует, вы мне поверьте. И вдруг подмигнул Лизе. Пойдешь к нам работать? Уйдешь на пенсию, переедете сюда на свою дачу-клячу и приходи ко мне. Мне нужен хороший терапевт. Пойдешь?» Растерянная Лиза пожала плечами. «Ну вы, Сан Саныч, даете. Какой переедете? Вы о чем? У меня парень-школьник, да и вообще я не готова». «Подумай», усмехнулся он. «Времени полно». — У тебя когда пенсион? — Через два года. Лиза кивнула, но сразу замотала головой. — Да нет, ни о каком переезде не может быть речи. Внук, Сансаныч, школа, дальнейшая учеба, не о чем говорить. Сансаныч улыбнулся. — Никто не знает, как все сложится. Я ж не прошу от тебя гарантийное письмо. Жизнь покажет, Елизавета. Ты мне поверь. А сейчас забирай своего Георгия и дуйте домой. А в субботу приезжайте к нам на обед. Наташа будет счастлива. Сообщением у нее здесь не очень. А тебе будет рада». Лиза поднялась со стула и протянула Будкевичу руку. «Спасибо, коллега». «Вы...» Она расплакалась, махнула рукой и вышла из кабинета.